Елизавета Собалянская. Когда я стану кошкой. Пролог. Бесконечный космос стоит в себе много удивительных миров. К изумлению людей в каждом из них нашлись кошки. Мир Саргеш, полный цветущих почти круглый год деревьев, облюбовали розовые короткошёрстные мимсы, похожие на лемуров. Тяжелая атмосфера Фиари полюбилась мрачно-лиловым вооруженными длинными черными когтями тарсом их сочли подобием тигров и закономерно опасались полугуманоедные морисы напоминающие людей переодетых в костюмы кошек психоделических расцветок полностью освоили миры терсу ма и квилли даже самые скромные мелкие планетки ничего не имеющие общего с землей и те могли похвастаться двумя тремя видами кошачьих Земля, особенно умиляли кошки животные, отличающиеся от земных только расцветкой или размером. Однако в бесконечном множестве миров были и гуманоиды, имеющие кошачьи черты, и даже встречались редкие расы, имеющие котообразный второй облик. Земные кошки не могли соревноваться в выносливости и силой с инопланетными. Однако львы, тигры и леопарды. Быстро стали экзотической редкостью и стали пользоваться бешеной популярностью среди коллекционеров. Пусть на земле почти не осталось диких лесов, лишь заповедники, достарательно да ухоженные парки. Зато активно работали научные центры по сохранению природных видов. Кошек всех видов и мастей быстро научились выращивать в пробирках, клонировать и просто разводить в условиях приближённых к естественным. А в 3152 году волна моды на кошачьих всколыхнула весь галактический альянс.